Глава 21. Фёдор Радов успел пообещать сходить на мяч на площадку и вернуться в дом, а Таисия, как заперлась в комнате с Джеем, так и не выходила. Они поели в тишине втроём, как и раньше, как будто и не было на станции посторонних. А ведь завтра так и будет, понял Радов. Баджа прибывает сразу после завтрака. Нет никаких признаков, что погода испортится, и установленному расписанию что-то помешает. Когда он вернулся, то не застал нигде и Пашу со Светой. Радов стиснул кулаки и вышел из дома. Смеркалось. Он сел на крыльце и закурил. Похоже, что сегодня тоже ему придётся сдать все смены наблюдений. Подействовали челюки. Что радовы, конечно, не удивляет. Удивляет другое как долго молчала Света и когда бы созналась, что что-то чувствует к Паше, если бы не содействие Таисии. Света тоже вернётся на большую землю, правда, только летом. У них с Пашей было полно времени. В сером небе проклюнулись первые звёзды. Муфаса спал на земле у ног хозяина, а Радов Медленно курил одну за другой. Весна шла, он чувствовал ее дыхание в поменявшемся ветре. Слышал, как в заливе лопались льдины, по китовьи выпуская из расщелин столбы пара. Может быть, лед задержит баржу, но веры в это нет. Льдины слабые, их можно оттолкнуть багром. В любом случае... Это не то препятствие, которое способно задержать здесь Таисию надолго. «Что, если я останусь?» Радов усмехнулся в темноте. Избалованная вниманием женщина. Нашла себе новую жертву, а про прежнего любовника успела забыть. Да, Радов знал, зачем Джей приехал на остров, почему привез столько гостинцев и что собирался отмечать на сегодняшнем праздничном ужине. А Таисия вот не знала. Или хорошо прикидывалась. Радов отправил бычок в темноту, поднялся и пошел на метеоплощадку, на ходу щелкнув карманным фонариком. Сегодня луны не было. Только россыпь звезд на бескрайнем куполе. Перепроверив показания по таблице, Радов увидел, что больше не стоит ждать весенних заморозков. Значит, льды скоро уйдут. Давай, Мишка. Это твой последний шанс вернуться к своим. Плохо тебе будет здесь, Мишка. Уж Радов постарается, чтобы так и было. После он вернулся в пустую тёмную столовую, прошёл сразу на кухню, вскрыл банку рыбных консервов и съел в одиночестве. И чего спрашивается, стрикса, старый дурак. Выпил холодного чая, сваренного ещё в обед, и снова вернулся на крыльцо курить. С наступлением тьмы свет зажёгся только в одном окне туриста. Видимо, Паша свет был не нужен, хотя Радов был иного мнения. Уж он бы брал свою женщину при самом ярком свете, если бы она у него была. Радов надвинул шапку на глаза, запахнул куртку и облокотился о стену. Спит он, конечно, чутко, как и сказал Таисия. Но и будильники на каждый из сроков у него всё равно проставлены на наручных часах. Было хорошо. Комаров ещё не было и не так холодно, хотя и зябко. Он успел заснуть, но проснулся от шороха, как будто дуновение ветра скользнуло рядом. Он посмотрел на фигуру рядом, моргнул. Есть сигареты? спросила Таисия. Он не видел в темноте её лица. протянул пачку, она взяла одну. Протянул горящую спичку. Она задула её быстрее, чем он успел прочесть выражение её лица, интересующее его ответы. Таисия глубоко и с наслаждением затянулась. "Вы разве курите?" удивился Радов. Он уже сбился с того, как к ней обращаться, перескакивая с ты на вы и обратно. Между ними зыбка и ничего не ясно. Вот и штормит. Обычно нет. А рассказал? Таисия кивнула. Поздравлять уже можно. Вот вы какого значит мнение обо мне? Снова глубокий вдох и сизые облака дыма. Не говорите, что не догадывались, ради чего он привёз и нашёл на складах Вандерме даже ящик шампанского. Сварливо проворчал Радов. Представьте себе, не догадывалась, сколько вы вместе. Почти год. Я буду ночевать в вашей комнате, можно? быстро спросила Таисия. Радов внимательно посмотрел на неё. И правильно вас понимаю. Мужик долго и планомерно готовился к предложению руки и сердца, затащил вас к чертям собачьим, чтобы избавиться от конкурентов, а вы всё равно ему отказали. Всё просто. Я не люблю его. Выдохнула дым Таисия. Странно, что вы вообще верите в любовь, заметил Радов. А вы, значит, не верите? Почему же? Верить-то верю в абстрактную первую любовь, а могу ли сам в своём возрасте полюбить, вот в это я, пожалуй, не верю. Таисия докурила и спрятала пальцы в рукава куртки. Ясно. отозвалась она. «Ладно, я посплю у Светы». «Боюсь, что не выйдет», — деликатно кашлянул Радов. «О!» — только и спросила она. «Ага, все ваши чулки», — не сдержался Радов. Рада, что хоть кому-то они помогли. Тяжело вздохнула Таисия и потерла лицо руками. «Боже, зачем он это сделал? На что надеялся, когда просил меня выйти за него? — Как на что? Он был с вами целый год. Зачем вы его за нос водили столько времени, если вам он не был нужен? — Вот только давайте без мужской солидарности. И так тошно. — Чем он вас не устраивал, Таисия? — А зачем вам это знать, Фёдор? — Вы красивая пара, просто интересно. Таисия долго молчала. — Мне нужно выпить, только не шампанское, пожалуйста. принесёте? Принесу, но пить не буду. Я тут вообще-то на работе. Договорились. У вас последний срок. Да, но даже не надейтесь меня спаить и добиться своего, Таисия. Почему? спросила она. Чем я вам так не нравлюсь? Арадов предпочёл сделать вид, что не расслышал её тихого вопроса.